Глава вторая Деревня Марлот расположена на северо-западном склоне красивой долины, которая, как говорилось выше, называется Блэкмор или Блэкмур. Уединенной долины, опоясанной грядою гор, и в большей своей части еще неведомой туристам и художникам-пейзажистам, хотя находится она в четырех часах езды от Лондона.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 Это плодородная и защищенная область, где поля никогда не бывают сожжены солнцем, а источники никогда не пересыхают, ограничена с юга крутым меловым кряжем с вершинами Хэмблтон-Хилл, Бэлбэроу, Таут, Догбери, Хайстой и Бабдаун.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 Воздух внизу дремотен и так густо окрашен лазурью, что средний план, говоря языком художников, также принимает синеватый оттенок, а дальше на горизонте темнеют глубокие ультрамариновые тона.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 Но природная лиробость слабого пола или саркастическое отношение родственников мужчин лишило те женские клубы, какие еще существовали, если имелись таковые, кроме клуба Марлотского, блеска и веселья. Только клуб в Марлоте еще организовывал празднество в честь местной Цереры. В течение столетий он устраивал шествие еще с тех пор, когда был не клубом, а своеобразным женским орденом –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 Оглянувшись, она увидела, что Дарби Филд едет по дороге Фаэтоне, принадлежащем чистой капле, которым правит кудрявая мускулистая девица с засученными выше локтя рукавами. Девица эта была веселой служанкой трактира и, исполняя свою роль фактотума, превращалась иногда в конюха и грума.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 «Где же ваши кавалеры?» «Они еще не кончили работать», — ответила самая бойкая. «Скоро они явятся. А пока не хотите ли быть нашим кавалером, сэр?» «Разумеется. Но вас много, а я один. Все лучше, чем ничего. Очень уж скучно танцевать девушки с девушкой. Никто тебя не обнимет, не прижмет. Ну-ка, выбирайте».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 В битве жизни родословное древо, предки, покоющиеся в склепах, славное прошлое и наследственные черты дербервиллий не помогали пока Тес и даже не делали ее более привлекательной в глазах кавалеров по сравнению с простыми крестьянками. Немного стоит норманская кровь, если нет викторианского богатства.